Глава семнадцатая, в которой сыщик делает то, о чем давно мечтал. Вода полилась сразу сплошным потоком, и сыщик запрокинул голову, смывая с лица чьи-то пыльные останки, и понял, что, наконец, может свободно двигаться. Зрение вернулось, правда, толку от него сейчас было немного. Сквозь пелену дождя Митя увидел, что смерч исчез, как и Вера, а Зубатов снова вскинул надежду на руки и махнул головой, указывая куда-то влево. «Во флегель тот близко!» Самарин поднялся, поскальзываясь на мгновенно раскисшие земле и чувствуя, что почти промок насквозь. Догнал Зубатова, который шел осторожно, держа на весу девушку. «Что вы с ней сделали?» — крикнул Митя. «Просто усыпил!» — проорал Лазарь Платонович, пытаясь перекрыть шум дождя. «Она могла натворить глупостей!» «А со мной! Что за фокусы с летающим прахом? выйдет Хотели отправиться на тот свет раньше времени?» Молния на миг выхватила мокрое лицо некроманта из темноты, и в бледном свете оно показалось сыщику довольно зловещим. «Смертным нельзя видеть изнанку!» «Изнанка! Вот оно что!» — подумал Митя. «Та самая, которую увидел супруг мадам Симы, и у него остановилось сердце». Своё сердце Митя чувствовал хорошо, оно билось даже чуть быстрее обычного, потому что внутри кипели злость и гнев на себя, на тьму, на веру, на Зубатова, на всё это устроенное представление, после завершения которого Самарин понятия не имел, что делать дальше. Не должно было всё закончиться так. Он открыл дверь флигеля, и Зубатов прошагнул со своей ношей к дальней двери, где уложил девушку на кровать, накрыл одеялом. — Может, разбудить ее? — спросил Митя. — Думаю, пока не стоит. Я и так достал из плохих новостей за сегодня. да кто бы мог подумать? Некромант окинул девушку задумчивым взглядом. — Пусть спит. Стикс, охраняй. Собака вспрыгнула на постель и улеглась рядом. А Митя с Зубатовым перешли в гостиную. Некромант сразу же стянул мокрый пиджак и повесил на решетку перед камином. Поворошил угли кочергой и подбросил в очаг пару поленьев. Огонь разгорелся быстро, и Лазарь Платонович протянул к нему руки. «Ну что вы стоите?» — обернулся он к сыщику. «Не стесняйтесь!» Митя, подумав, тоже снял промокший пиджак, повесил на решетку и встал рядом. Дрова уютно потрескивали, по онемевшим рукам разливалось тепло. «Тот еще денек, да?» — сказал Зубатов. Митя не ответил. В голове хаотично мелькали мысли. «Убийца найдена толку. Признание не записано, преступницы нет. Ее тела и того нет. Допустим, есть два свидетеля, которые что-то видели, но как, простите, все произошедшее официально изложить и оформить?» Митя представил себе это и скривился. «Нет, после такого отчета его точно отвезут на Канадчикову дачу в качестве пациента. Зубатов-то выкрутится, а вот Надя...» «Не расскажете, что произошло?» — спросил Лазарь Платонович. «Не думал, что при жизни такое застану. Что вы там делали? Почему видели первозданную стихию и даже говорили с ней?» «Столько вопросов», — поморщился Митя. «Все сложно. А вы начните с простого». Самарин жал до боли пальцы и глубоко вздохнул. «Говоря по-простому, я нечаянно заключил сделку с тьмо... со смертью». «Сделку?» «Вы...» — Зубатов засунул руки в карман и недоверчиво покосился. Повторил, как будто пробуя слово на языке. «Сделку... сделку, черт возьми!» Он вдруг захохотал, запрокинув голову, почти как тогда на кладбище, открыто и громко. Так что из глаз даже брызнули слезы. Пытался остановиться, но не мог и трясся под новыми волнами смеха. Митя раздраженно уставился на него. На эту глумливую хмылку, слишком белые зубы, экзотический загар. И сделал то, о чем мечтал уже давно, коротко размахнулся и заехал зуба того в нос. С восторгом успел ощутить, как под кулаком что-то хрустнуло, а на пальце брызнуло теплым. И тут же получил ответный удар кулаком под ребра. Дернул ногой, делая подсечку. Зубатов покачнулся, но устал, вцепившись в Митину рубашку. Ткань затрещала. Сыщик снова ударил ногой под колено. Зубатов зашипел сквозь зубы и вдруг неуловимым движением вскинул руку, зажимая Митину шею в локтевой захват. Сыщик успел просунуть под зубатовское предплечье свою левую, а локтем правой, что из силы, заехал противнику в живот и сразу же, пользуясь секундной заминкой, согнулся, присел и перекинул некроманта через себя. Какой жилистый, зараза! Зубатов в полете умудрился схватить свободной рукой сыщика за ногу, так что на пол грохнулись оба. Боль в спине и еще не забывший гранитный памятник прострелила до шеи. Митя охнул, поднялся, вроде быстро, но к удару в челюсть оказался не готов. «Да в кого он такой живучий, этот клятый археолог?» «Точно, некроманджа! Как же хочется убить поганца!» Но и клятый археолог начал уставать. Последние несколько минут противники пыхтели, раздавая друг другу пинки и толчки. Митя вцепился правой некроманту в загривок, и тот отзеркалил маневр. Лицо Зубатого вдруг оказалось совсем рядом. Сыщик оскалился, заглядывая ему в глаза, и прочел в них то же, что сейчас чувствовал сам — желание убить. Поединок. Честный поединок. Ну, конечно, этот жулик своего не упустит. Белки глаз у Зубатова враз потемнели, и их начало заливать чернотой. Он сморгнул и вдруг по-змеиному, извернувшись, выкрутился из захвата и отпрыгнул в сторону. Оба стояли друг напротив друга, тяжело дыша. Митя держался за спину, которую продолжала простреливать болью. Зубатов вытер ладонью кровь под носом и выплюнул на пол кусок зуба. «Хороший у вас удар!» — нарушил наконец молчание Лазарь Платонович. «Английский бокс?» а «Вроде того. А вы у кого учились? о бедуинов? Мир?» Некромант протянул руку, и Митя, недолго поразмыслив, осторожно протянул свою и пожал, в каждую секунду ожидая подвоха. «Перемирие». Некромант кивнул, ногой подвинул к себе стул и уселся. Митя тоже сел невдалеке, чувствуя, как по телу расползается отложенный болевой шок. «Теперь ныло почти все» зубатов пошарил рукой на столе схватил фляжку и разлил что то темное по двум крохотным железным стаканчикам пододвинул один к Мите. что это самарин понюхал пахло чуть горьковато травами и дымом лекарство из африки привез ваше здоровье и зубатов опрокинул стаканчик в себя Потом взялся двумя руками за нос и с хрустом вправил обратно. Митя поморщился и выпил тоже. Не будут же его здесь травить в самом деле, после драки-то. Настойка и на вкус была горькой, но почти без алкоголя. Она легко проскользнула внутрь и боль понемногу стала отпускать. — Признаться, мелькнул соблазн, — усмехнулся Зубатов. — Какой? Убить вас в частном поединке. Что же остановило? Любопытство. Ничего не могу с собой поделать. Уж такая натура. Лазарь Платонович развел руками. Я должен извиниться? За что же? За смех. Он был неуместен, не принимайте на свой счет. Я не над вами смеялся, а над ситуацией. Это нервное. От зависти. Шутите? Нисколько. Поймите, я всю жизнь изучаю родную стихию смерть. И никогда ни разу не было, чтобы встретить так близко и в первозданном облике. Я думал, вы постоянно, ну, общаетесь. «Домыслы. Может, раньше у кого-то было, пару веков назад. Знаете, у меня приятель есть, маг-водник. Он так говорил, мол, когда черпаешь силу из источника, это как будто ты стоишь на берегу океана и окунаешь туда ведро. Но тебе не дано узреть границы, они бесконечно далеки. Очень точно сказано. Я как дурак всю жизнь хожу с ведром, а вы просто прыгнули в самую пучину. Я не хотел», — ответил Митя. Гнев и злость после потасовки улеглись, как будто их и не было. Сыщик помолчал, раздумывая. «Ну а кому еще рассказывать такое? Некроман для этой темы — самый подходящий собеседник». «Так вышло», — продолжился самарин «Я впервые встретил смерть на войне, в момент, когда действительно думал, что умру, но я выжил. Потом было еще несколько раз, когда она появлялась в опасных ситуациях. Кажется, ей тоже было любопытно». — Она говорила с вами? — Ну да, шутила даже. а Мне показалось, что мы пришли к какому-то согласию, что ли. А однажды случился миг, когда мне надо было спасти девушку от убийцы. Я не мог справиться сам и попросил о помощи. — Святые черепа! — Зубатов плеснул себе еще из фляжки и залпом выпил. — Вы чем думали вообще? — Да не думал я, не до того было. Я бы все тогда отдал. Я крикнул смерти забрать меня и душегуба, но оставить барышню в живых. «Это не рыжая барышня, что была с вами на спиритическом сеансе?» «Она самая». Митя покрутил в руках пустой стаканчик, раздумывая, не попросить ли добавки. «Нет, не стоит. Того душегуба казнили в начале весны. А в ночь на 1 апреля ваша госпожа явилась снова и потребовала вторую жизнь. Вашу? Представьте себе, нет. Жизнь того, кто убил Дарью Васильевну». «О, сдается мне, бабуля была у нее на особом счету, и мне так показалось. Что тут примешан личный мотив, если уместно так говорить о...» «Думаю, да, но я бы не стал очеловечивать все-таки. Вам виднее». Митя снова задумался и понял, что на него неотвратимо накатывает усталость. «Слушайте, у вас кофе есть. Лекарство ваше, конечно, помогает, но не бодрит совсем». «Это пройдет. Краткий седативный эффект. А кофе есть, конечно. Вы рассказывайте дальше, я сам сварю. Страшно интересно». Зубатов вскочил, выудил из горы хлама джезву, насыпал туда кофе плеснул воды из чайника и поставил прямо в камин. Судя по закопченным бокам посудины, делал он это не впервые. «А дальше вы знаете. Я вел расследование, внезапно оказался заочным владельцем артефакта и сегодня, наконец, вышел на убийцу». Вера, наша маленькая невзрачная Вера, она призналась. Зачем она это сделала? Там куча причин. Преклонение перед суровым отцом, ревность к сестре, желание доказать свою нужность, гнев, да и просто глупость. Причины эмоциональные, но обоснованные с ее точки зрения. «Я поверил. И потом смерть не стала бы забирать невиновного человека. Может, она заранее знала, кто совершил убийство, просто хотела развлечься. Но это слишком примитивное объяснение. Погодите». Зубатов выхватил джезву в последний момент, когда над краями уже поднялась темная пенная шапка. Налил в чашку и придвинул к Мите. Запах был насыщенный, с нотками цитруса и ягод. «Кенийский сорт растет в горах», — пояснил Лазарь Платонович. «Понимаете, в чем ваша ошибка? Вы пытаетесь сопоставить действия и поступки божественной стихии с людскими, а это в корне неверно. Ее мотивация не поддается человеческой логике, поэтому надо быть очень осторожным в словах. Сказанное необратимо, особенно обещание. Я уже понял. На кладбище мне показалось, что можно договориться и изменить что-то возьми, да мне просто стало жаль девчонку. По-человечески понимаю, как профессионал профессионала. Нет. Сыщик глотнул, чувствуя, как приятно обволакивает горло горячий напиток. На суде ей бы дали лет семь-десять мягкого режима, с учетом возраста и безобидной внешности. Присяжных бы растрогала эта история, особенно в изложении хорошего адвоката, а так она просто мертва. С чего вы это взяли?» но ее же забрали на ту сторону. Изнанка — это не смерть и не жизнь, это не бытие, бездна. Вы же видели кусочек? На что это похоже? На реальность, вывернутую наоборот. Вот и ответ. Я пытался оспорить, а в итоге вы сами видели. Меня как будто в сугроб окунули, я пошевелиться не мог. Сгущенка. Что, простите? Мертвые путы. Весьма гуманно, я даже удивлен. Самарин, да вы чертов счастливчик. Вы не понимаете, что еще легко отделались. У меня в голове не укладывается честное слово. Люди тут годами бродят, ища вход в чудесную страну, а вы проваливаетесь туда, как в кроличью нору, просто прогуливаясь по лужайке. Заключаете сделки, имеете наглость их оспаривать, получаете артефакт в подарок, не слишком ли для одного смертного, а... Не вижу поводов для зависти. Я обо всем этом не просил». «Что-то с вами не так», — прищурился Зубатов. «Если вы обещали смерти свою жизнь, она и должна была забрать вашу, а не чью-то другую. Все дело в матери и в том, что она изменила мою судьбу», — подумал Митя. «Но этому пройдохе я точно не буду об этом рассказывать. Так или не так, неважно. Я больше не желаю иметь дел с вашей госпожой. Сделка закрыта. Она сказала вам об этом? Нет» значит не закрыто зубатов откинулся на спинку стула и иронически усмехнулся иите по глазам понял не врет что ж сыщик покрутил в руке чашку и залпом выпил оставшийся кофе плевать сейчас мне надо завершить дело об убийстве это единственное что меня волнует на вашем месте я бы не торопился почему же почему зубатов обвел пальцем внутренности стакана облизал Посудите сами. Допустим, вы напишите отчет о том, что на Московском кладбище случился всплеск первозданной мертвой силы в стране, где уже четыре года как почти пропала магия. Хорошо. Вы скажете, что дочка священника была призвана высшим смертным судом на изгнанку за совершенное преступление, и тела ее нет. Допустим. «Но позвольте, как же она была призвана, если вот она лежит в соседней комнате, жива и здорова? Вы издеваетесь?» «Ничуть. Я говорю вам, как будет. Никто, кроме ограниченного числа лиц, не подозревал, что у Илариона две дочери. Я его знаю. Он выберет самый разумный и благонадежный вариант. Я, пожалуй, тоже. Надежда. Боюсь, ее мнение вообще никто не спросит. А вы, если вы будете упорствовать, то прослужите в сыскной полиции совсем недолго». «Какого чё? Вы знаете, что я прав». — Вы сами думали об этом, но пока не решаетесь признаться. — Ненавижу, — подумал Митя. Желание подраться с некромантом еще раз уже не возникало, но персона его оттого не стала более приятной. Лазарь Платонович озвучил лишь то, о чем Дмитрий и сам думал весь вечер — о том, что дело старушки Зубатовой неотвратимо рискует превратиться в глухаря. — Истинная версия не устроит никого, — продолжал Лазарь Платонович. Не хочу показаться злорадным, но вы сами загнали себя в ловушку, заключив сделку. Пусть и невольно, и из благих побуждений. Вам и расхлебывать теперь. Или вы готовы отправить под суд невиновную барышню под видом ее сестры? Благодарю от всей души. Вы мне крайне помогли. Митя постарался вложить в слова как можно больше сарказма. Зубатов, казалось, пропустил это мимо ушей. «По крайней мере, кофе я сварил весьма недурно». Сыщик заглянул в пустую чашку в руке. На дне ее отчетливо обрисовалось кольцо из перемолотых зерен. «Сейчас он начнет торговаться», — подумал Митя. «Кстати», — протянул Лазарь Платонович, — «стрела, которая в вас чуть не угодила. Вы так хорошо ее описали. Я вспомнил, где ее видел, в музее артефактов Московского магистерия. Это стрела токи». Хотя большинство его знают под другим именем Вильгельм Тель. Когда вы ее видели? Когда ездил регистрировать, как вы выразились, нежить. не Неудивлен, знаете ли, уважаемые магистры до сих пор пребывают где-то в Средневековье. Зубатов вдруг вскинул голову и замер. Слышите? Что? Ничего. Гроза кончилась. Самарин бросил взгляд в сторону окна, и вправду, ливень, бушевавший с вечера, перестал, потоки воды больше не заливали стекла, и темнота снаружи начала сереть, предвещая скорый рассвет. Он совсем не заметил, как прошла ночь. Мне пора. Метя снял с решетки высохший пиджак, надел и прошел к выходу, распахнул дверь, а в лицо дохнуло влажным прохладным воздухом, пахло свежей землей, травой и кладбищем. С крыши падали редкие капли, но дождь и вправду прекратился, гроза ушла. «Подумайте!» Внезапно возникший за спиной Зубатов также всматривался вдаль и по лицу его сложно было что-либо прочесть. «Иногда ложь бывает безвреднее правды, а порой ложь дана нам во спасение. Могу я попросить вас кое о чем?» «Ну, попробуйте. Не говорите отцу Илариону о том, что случилось. Я сам». С превеликим удовольствием видеть не могу его благочестивую рожу, и на том спасибо. И Дмитрий Самарин зашагал в сумрак, хлюпая ботинками по размокшей грязи.